Тот живо составил по известной формуле бумагу на право жительства жены такого-то во всех местах и городах Российской империи и за границей. Я ожидал теперь только подписи графа, чтобы засвидетельствовать и скрепить её надлежащим образом с приложением казённой печати. Пока у Ольги шло в кабинете объяснение с Коржолем, полицмейстер В роли любезного и радушного хозяина всё время оживлённо суетился, то знакомя между собой и занимая своих гостей, то бегая туда и сюда с разными распоряжениями и осведомлениями по хозяйственной части, и всё торопил жену и прислугу насчёт ужина и закуски. Со стольких-то хлопот ему уже есть захотелось. В столовой все уже было готово, но Закаталов не хотел мешать объяснению молодых и ждал только, когда они кончат, чтобы торжественно везти их к ужину. Хотя генералу было вовсе не до ужина и хотелось бы поскорее домой, но он сознавал себя настолько обязанным Закаталову всем нынешним днем, что отказаться от его хлеба и соли, особенно ввиду таких условных просьб хозяев, всё ла окончательно неловким. И нечего делать осталось. Хозяева настояли, чтобы Ольга села подле графа в середине стола, как молодые. Потому таков уж у нас кахма богословский обычай, и нарушать его не следует. Каржоль не противился, Ольга тоже, и их усадили рядом. Ужин прошел довольно натянуто, хотя сам Закаталов изо всех сил выбивался, чтобы как не наесть, подбодрить и оживить дорогих гостей. Он и угощал, и подливал им, и в то же время болтал, тараторе почти без умолку, острил, рассказывал анекдоты, вспоминал про кавказское житье-бытье и в особенности старался усиленно громко смеяться. как можно чаще и больше, чтобы хоть этим наэлектризовать своих состольников. Сачугов больше всего сопел и основательно прохаживался насчёт напитков, не забывая, впрочем, накладывать себе и от каждого блюда по полной тарелке. Не смущалась ни кем и ничем, одна только бойкая судьиха Она, видимо, старалась показать, что ей решительно все равно, и потому, как бы не замечала Коржоля, и почти не обращалась к Ольге. Но зато так и рассыпалась мелким бесом перед Закаталовым и офицерами, кокетливо стреляя сквозь нахально вздернутое пенсне то на того, то на другого самыми выразительными глазами. И, наконец, в исходе ужина, находясь уже в румяном подпитии, демонстративно предложила Закаталову тост за старую дружбу. Тот принял его с истинно торжествующим видом. И от души, чекаясь с нею через стол, расплеснувшимся при этом бокалом, не утерпел, чтобы не подчеркнуть тоном легкого назидания. «Так-то, барынька!» Старый друг всегда лучше новых двух, говорится. Зарубите вы себе это. Судьиха многозначительно сказала на это: "Зарубаю", а Сычугов, ровно ничего не понявший в сути её тоста, со своей стороны согласился, что это святая истина, и тоже чокнулся с ними. Каржоль сделал вид, будто и не слышит, а флюсовая дама ничего не сказала. только меланхолически посмотрела на мужа. Будучи постоянно обременена флюсами и насморками, она давно уже привыклась не сходить к легким неверностям своего бравого Авенира Адриановича, которые, к тому же, нисколько не нарушали строя супружеской их жизни и не мешали ей продолжать любить его пассивно и безропотно какую-то чисто коровьей любовью.